волей проведения, выбранной ими для избиения друг друга, или не будут. Сотрясенный, выжженный, искореженный, побитый, настороженно погружался платздарм в ночь. Совершив преступление против разума, добра и братства, изможденные, сами себе доведшие до исступления и смертельной усталости, Люди спали, прижавшись грудью к земной тверди, набираясь новых сил у этой ими многожды оскорбленной и поруганной планеты, чтобы завтра снова заняться избиением друг друга, нести на пророченное человеку всю его историю из рода в род, из поколения в поколение, изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие,